Алексей Исаев, Михаил Мельтюхов, Мирослав Морозов. Мифы Великой Отечественной. Павел Сутулин. Был ли Сталин союзником Гитлера? В исторических и преимущественно околоисторических публикациях и дискуссиях последнего времени довольно распространено мнение, что СССР с 23 августа 1939 года был союзником Германии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 А армия представляла собой разрозненные, не имеющие связи ни с командованием, ни друг с другом, группки войск разной степени боеспособности. К 17 сентября немцы вышли на линию о Советск-Белосток-Бельск-Каменец-Литовск-Брест-Литовск-Владава-Люблин-Владимир-Волынский-Замост-Львов-Самбор тем самым оккупировав уже около половины территории Польши, заняв Краков, Лодзь, Гданьск, Люблин, Брест, Катовице, Тарунь. Варшава с 14 сентября находилась в осаде. Еще 1 сентября город покинул президент Масццитский, а 5 сентября – правительство. 9-11 сентября польское руководство вело переговоры с Францией о предоставлении убежища.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 Главнокомандующий Рыц-Смиглы продержался в Варшабе дольше всех, но и он покинул город в ночь на 7 сентября, переехав в Брест. Впрочем, и там Рыц-Смиглы надолго не задержался. 10 сентября ставка была перенесена во Владимир Волынский. 13-го – в Млынов, 15-го – в Коломию, близ румынской границей. Разумеется, нормально руководить в таких условиях войсками главнокомандующий не мог.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 становилось стягивание всех войск в направлении на Восточную Польшу и обеспечение соединения с Румынией. Характерно, что эта директива стала последним общевойсковым приказом главнокомандующего, однако и ее все из-за тех же проблем со связью получили не все части. После выхода этого приказа сам Рыц Смиглы, как уже говорилось выше, покинул Брест и двинулся как раз в направлении, обозначенном в директиве, поближе к Румынии. Таким образом, ввиду эффективных действий немцев, дезорганизации армии и неспособности руководства организовать оборону государства, к 17 сентября поражение Польши было совершенно неизбежно. Показательно, что даже английские и французские генеральные штабы в подготовленном 22 сентября рапорте отмечали что СССР начал вторжение в Польшу только тогда, когда ее окончательное поражение стало очевидным. У слушателя может возникнуть вопрос, а не было ли у советского руководства возможности дождаться полного крушения Польши, падения Варшавы, окончательного разгрома даже остатков армии, а возможно и вовсе полной оккупации всей польской территории вермахтом с последующим возвращением западных Украины и Белоруссии Советскому Союзу в соответствии с советско-немецкими договоренностями, к сожалению, такой возможности у СССР не было. Если бы Германия действительно оккупировала восточные районы Польши, вероятность того, что она вернула бы их Советскому Союзу, была крайне мала. В руководстве Рейха вплоть до середины сентября 1939 года Обсуждалась возможность создания на территориях западных Украины и Белоруссии марионеточных правительств. В дневнике начальника штаба сухопутных войск Франца Гальдера в записи от 12 сентября имеется такой пассаж. Главнокомандующий прибыл совещание у фюрера. Возможно, русские не будут ни во что вмешиваться. Фюрер хочет создать государство Украина. Именно перспективы возникновения на востоке Польши новых территориальных образований Германия пыталась запугать руководство СССР с целью ускорить ввод советских войск в Польшу. Так 15 сентября Риббентроп просил Шульенбурга немедленно передать господину Молотову, что если не будет начата русская интервенция, неизбежно встанет вопрос о том, не создастся ли в районе, лежащем к востоку от германской зоны влияния, политический вакуум, поскольку мы, со своей стороны, не намерены предпринимать в этих районах какие-либо действия политического или административного характера, стоящие обособленно от необходимых военных операций. Без такой интервенции со стороны Советского Союза в Восточной Польше могут возникнуть условия для формирования новых государств хотя как видно из этой инструкции германия конечно же отрицала свое участие в возможном создании независимых государств восточной польши надо полагать советское руководство иллюзий на этот счет не питало впрочем даже несмотря на своевременное вмешательство ссср в германо польскую войну определенные проблемы из за того что немецким войскам к 17 сентября удалось занять часть западной украины все же возникли 18 сентября заместитель начальника штаба оперативного управления ОКВ Варлемонт показал исполняющему обязанности военного атташе СССР в Германии Белякову карту, на которой Львов находился западнее демаркационной линии между СССР и Германией, то есть входил в будущую территорию Рейха что являлось нарушением секретного дополнительного протокола к договору о ненападении в отношении раздела сфер влияния в Польше. После предъявления претензий со стороны СССР, немцы заявили, что все советско-германские договоренности остаются в силе, а военный атташе Герман Кёстринг, пытаясь объяснить такое нанесение границы, сослался на то, что это была личная инициатива Варлемонта. Однако представляется маловероятным, чтобы последний чертил карты, исходя из каких-то своих собственных соображений, идущих вразрез с инструкциями руководства Рейха. Показательно, что необходимость советского вторжения в Польшу признавали и на Западе. Черчилль, занимавший тогда пост первого лорда Адмиралтейства, заявил 1 октября в выступлении по радио, что Россия проводит холодную политику собственных интересов.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 Позиция союзников по вопросу вступления РККА в Польшу вообще интересна. После того, как СССР 17 сентября заявил о своем нейтралитете по отношению к Франции и Англии, эти страны также решили не идти на обострение отношений с Москвой. 18 сентября на заседании английского правительства было решено даже не заявлять протеста на действия Советского Союза поскольку Англия брала на себя обязательство защищать Польшу только лишь от Германии. 23 сентября нарком внутренних дел Берия информировал наркома обороны Ворошилова о том, что резидент НКВД СССР в Лондоне сообщил, что 20 сентября сего года. Министерство иностранных дел Англии послало телеграмму всем английским посольствам и пресс-атташе в которой указывают, что Англия не только не намерена объявлять Советскому Союзу войну сейчас, но должна оставаться в возможно лучших отношениях. А 17 октября англичане заявили, что Лондон хочет видеть этнографическую Польшу скромных размеров и о возврате ей Западной Украины и Западной Белоруссии не может быть и речи. Таким образом, союзники по сути легитимизировали действия Советского Союза на территории Польши. И хотя мотивом такой гибкости Англии и Франции было в первую очередь их нежелание провоцировать сближение СССР и Германии, сам факт того, что союзники выбрали именно такую линию поведения, говорит о том, что они понимали, насколько напряженными по-прежнему остаются отношения между Советским Союзом и Рейхом и что августовские договоренности – всего лишь тактический маневр. Помимо политических реверансов, Британия попыталась также наладить и торговые отношения с СССР. 11 октября на советско-английских переговорах было принято решение о возобновлении поставок советского леса в Британию, которые были приостановлены из-за того, что Англия после начала войны стала задерживать суда СССР с грузами для Германии. В свою очередь англичане обязались прекратить подобную практику. Подводя промежуточные итоги, мы можем отметить, что в начале сентября Советский Союз не только не горел желанием каким бы то ни было образом помогать Германии в борьбе с войском польским, но и намеренно оттягивал начало освободительного похода, вплоть до того момента, когда полное поражение Польши стало совершенно очевидным. А дальнейшее промедление с вводом советских войск могло закончиться тем, что Западная Украина и Западная Белоруссия в той или иной форме попали бы под влияние Германии. А теперь перейдем, собственно, к рассмотрению подробностей взаимодействия Вермахта и РККА. Итак, 17 сентября советские войска силами Украинского под командованием командарма первого ранга Тимошенко и Белорусского под командованием командарма второго ранга ковалева фронтов вторглись в восточные районы польши кстати интересно что хотя освобождение западной украины и западной белоруссии было лишь предлогом для ввода советских войск в польшу с населением этих территорий советские войска действительно преимущественно обращались как освободители В приказе Военного Совета Белорусского фронта войскам фронта о целях вступления Красной Армии на территорию Западной Белоруссии от 16 сентября подчеркивалось, что наш революционный долг и обязанность оказать безотлагательную помощь и поддержку нашим братьям белорусам и украинцам, чтобы спасти их от угрозы разорения и избиения со стороны врагов. Мы идем не как завоеватели а как освободители наших братьев-белорусов, украинцев и трудящихся Польши. директивы Ворошилова и Шапошникова военсовету БОВО от 14 сентября предписывалось избегать бомбардировки открытых городов и местечек, не занятых крупными силами противника, а также не допускать никаких реквизиций и самовольных заготовок продовольствия и фуража в занятых районах. В директиве начальника политического управления РККА армейского комиссара первого ранга Мехлиса напоминалось о строжайшей ответственности за мародерство по законам военного времени. Комиссары, политруки и командир, в частях которых будет допущен хотя бы один позорный факт, будут строго наказаны вплоть до предания суду военного трибунала. О том, что этот приказ не был пустой угрозой, прекрасно свидетельствует тот факт, что в ходе войны и после ее окончания военным трибуналом было вынесено несколько десятков обвинительных приговоров по военным преступлениям, которые, к сожалению, все-таки имели место в ходе польской кампании. Начальник главного штаба войска польского Стахевич отмечал «Советские солдаты не стреляют в наших, всячески демонстрируют свое расположение». Отчасти именно благодаря такому отношению Красной Армии польские войска очень часто не оказывали ей сопротивления, сдаваясь в плен. Именно таким результатом закончилось большинство столкновений частей РККА и Вольско-Польского. Прекрасной иллюстрацией этого факта является соотношение погибших в боях с Красной Армией и попавших в плен конный солдат и офицеров польских войск. Если первых насчитывается всего 3500 человек, то вторых – 452500. Польское население также вполне лояльно относилось к Красной армии. Как свидетельствуют документы, например, 87-й стрелковой дивизии, во всех населенных пунктах, где проходили части нашей дивизии, трудящееся население встречало их с великой радостью, как подлинных освободителей от гнета польских панов и капиталистов, как избавителей от нищеты и голода. То же мы видим и в материалах 45-й стрелковой дивизии. Население везде рада и встречает Красную Армию как освободительницу. Крестьянин села Острожец Сидоренко заявил, скорее бы установилась советская власть. А тот 20 лет польские паны сидели на наших шеях, высасывали из нас последнюю кровь. А теперь, наконец, пришло время, когда нас Красная Армия освободила. Спасибо товарищу Сталину за освобождение от кабалы польских помещиков и капиталистов. Причем нелюбовь белорусского и украинского населения к польским помещикам и капиталистам выражалась отнюдь не только в доброжелательном отношении к советским войскам но и в открытых антипольских восстаниях в сентябре 1939 года. 21 сентября замнаркома обороны командарм первого ранга Кулик докладывал Сталину «В связи с большим национальным угнетением поляками-украинцев у последних чаши терпения переполнено и в отдельных случаях имеется драка между украинцами и поляками, вплоть до угрозы вырезать поляков.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 Таким образом, по крайней мере, частью населения отторжение западных Украины и Белоруссии от Польши действительно воспринималось как оскорбление. Но вернемся к рассмотрению особенностей советско-германского взаимодействия, которое началось с того, что в 2 часа ночи 17 сентября Сталин вызвал к себе Шулинбурга, объявил о вводе советских войск в Польшу и попросил чтобы германские самолеты, начиная с сегодняшнего дня, не залетали восточные линии Белосток, Брест-Литовск, Лемберг, Львов. Советские самолеты начнут сегодня бомбардировать район Восточные Лемберга. Просьба германского военного атташе генерал лейтенанта Кестринга об отсрочке боевых действий советской авиации – чтобы германское командование смогло принять меры по предотвращению эвентуальных инцидентов, связанных с бомбардировкой районов, занятых вермахтом, осталось неудовлетворенной. В результате некоторые немецкие подразделения попали под удары советской авиации. И в дальнейшем наиболее яркими эпизодами советско-немецких взаимоотношений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 Германское командование восприняло такое решение как «день унижения для немецкого политического руководства». Во избежание возникновения аналогичных инцидентов 21 сентября на переговорах Ворошилова и Шапошникова с Кестрингом и представителями германского командования полковником Ашенбренером и подполковником Крепсом Был составлен протокол, регламентирующий продвижение советских войск к демаркационной линии и вывод частей вермахта с занятой ими советской территории. Параграф первый. Части Красной Армии остаются на линии, достигнутой ими к 20 часам двадцатого сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года, и продолжают вновь свое движение на запад с рассветом двадцать третьего сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года.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 у Астроленко к вечеру 29 сентября и у Пултузка к вечеру 1 октября на западный берег реки Сан, у Перемышля к вечеру 26 сентября и на западный берег реки Сан у Санок южнее к вечеру 28 сентября. Параграф 3. Движение войск обеих армий должно быть организовано с таким расчетом,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 А ответным огнем советские войска подбили один танк, экипаж которого погиб. 29 сентября в районе Вахыне три немецкие бронемашины открыли огонь по саперному батальону 143-й стрелковой дивизии. 30 сентября в 42 километрах восточнее Люблина с немецкого самолета был обстрелен первый батальон 16-го СП 179-й ран, 44-й стрелковой дивизии. 8 человек получили ранения.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 Впрочем, это решение советского руководства вполне поддается объяснению, ведь любая ошибка немецких пилотов, действовавших вблизи советской территории, могла привести к разного рода нежелательным последствиям – от столкновений с советскими истребителями до нанесения бомбовых ударов по советской территории. Поэтому согласие советского руководства предоставить немцам лишний ориентир вызвано опять же стремлением предупредить возможные инциденты. Второй же случай – это взаимное обязательство Германии и СССР не допускать на своих территориях никакой польской агитации, которая действует на территории другой страны. Однако вполне очевидно, что на основании только лишь двух этих фактов делать далеко идущие выводы о советско-немецком братстве по оружию довольно проблематично, особенно в контексте рассмотрения прочих эпизодов советско-германских отношений, которые братскими никак не назовешь. Итак, подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы. В ходе германо-польской войны Советский Союз не намеревался оказывать никакой помощи Германии. Вступление советских войск на территорию Польши преследовало исключительно советские же интересы и было вызвано не стремлением, как бы то ни было, помочь Германии с разгромом польской армии, боеспособность которой к тому моменту и так неудержимо стремилась к нулю. А именно, нежеланием передавать всю территорию Польши в распоряжение Германии. В ходе освободительного похода советские и немецкие войска не проводили каких-либо совместных операций и не практиковали какие-либо другие формы сотрудничества. А между отдельными подразделениями РКК и Вермахта имели место локальные конфликты. Все советско-немецкое сотрудничество, по сути, было направлено именно на разрешение подобных конфликтов и как можно более безболезненное создание ранее не существовавшей советско-германской границы. Таким образом, утверждение о том, что в ходе польской кампании СССР был союзником Германии, является не более чем инсинуациями, имеющими мало отношения к реалиям советско-немецких отношений того периода. В контексте обсуждения советско-германского сотрудничества интерес представляет и еще один эпизод, который, как ни странно, у многих публицистов служит главным аргументом при доказательстве того, что части РККА и Вермахта в 1939 году вступили в Польшу в качестве союзников. Речь идет, конечно же, о совместном советско-германском параде, проходившем в Бресте 22 сентября. Увы, чаще всего упоминания об этом параде не сопровождаются какими-либо подробностями, как будто речь идет о совершенно очевидном и известном каждому читателю факте. Впрочем, публицистов можно понять, ведь если начать разбираться в подробностях Брестского парада, то идиллическая картинка советско-германского братства по оружию несколько портится, и все произошедшее в Бресте выглядит не столь однозначно, как многим хотелось бы. Но обо всем по порядку. 14 сентября части немецкого 19-го моторизованного корпуса под командованием генерала танковых войск Гудериана заняли Брест. Гарнизон города во главе с генералом Плесовским укрылся в крепости. Однако 17 сентября и она была взята. А 22 сентября к городу подошла 29-я танковая бригада комбрига Кривошеина. Поскольку Брест находился в советской сфере влияния, после переговоров между командованием 19-го моторизованного корпуса и 29-й танковой бригады, немцы начали вывод своих войск из города. Таким образом, изначально парад являлся, по сути, торжественной процедурой вывода немецких частей из Бреста. Осталось ответить на два вопроса. Являлось ли это действо парадом и какая роль в нем отводилась советским войскам? В строевом уставе пехоты 1938 года к параду применяются довольно жесткие требования. Пункт 229. Для командования войсками, выводимыми на парад, назначается командующий парадом, который заблаговременно дает необходимые указания войскам. Пункт 233. Каждая отдельная часть, участвующая в параде, высылает в распоряжение командующего парадом линейных, Под командой командира из расчета от роты четыре линейных, от эскадрона батареи по два линейных, от мотомеханизированных механизированных частей каждый раз по особому указанию командующего парадом. На штыке винтовки линейного, обозначающего фланг части, должен быть флажок размером 20 на 15 сантиметров. Цвета петлиц своего рода войск. Пункт 234. Войска прибывают на место парада, согласно приказу по гарнизону, и строятся на местах, обозначенных линейными, после чего линейные становятся на свои места, оставляемые в задней шеренге части. Пункт 236. Войсковые части строятся в линию батальонов, каждый батальон – в линию рот. В батальонах уставные интервалы и дистанции. Между батальонами интервал в 5 метров командир части на правом фланге своей части в затылок ему начальник штаба рядом и левее командира военный комиссар части Левее военного комиссара оркестр который равняется своей первой шеренгой по второй шеренге право фланговой роты левее оркестра в двух шагах в одной шеренге ассистент номер один знаменчик и ассистент номер два который равняется по первой шеренге фланговые роты. Командир головного батальона в двух шагах левее ассистента, номер два. Остальной командный состав на своих местах. Пункт 239. Войска на месте парада до прибытия принимающего парад приветствуют а. Восковые части командиров своих соединений. б. Все войска парада, командующего парадом и начальника гарнизона. Пункт 239. Войска на месте парада до прибытия принимающего парад приветствуют. Пункт А. Войсковые части. Командиров своих соединений. Пункт Б. Все войска парада, командующего парадом и начальника гарнизона. Для приветствия подается команда «Смирно, равнение направо, налево, на середину». Оркестры не играют. Пункт 240. Принимающий парад прибывает к правому флангу парада. При приближении его к войскам на 110-150 метров, командующий парадом подает команду «Парад, смирно, равнение направо, налево или на середину». Команду повторяют все командиры, начиная от командиров отдельных частей и выше. По этой команде, пункт А, войска принимают положение смирно и поворачивают голову в сторону равнения. Пункт Б. Весь командный и начальствующий состав, начиная с командиров взводов и выше, прикладывает руку к головному убору. Пункт В. Оркестры играют встречный марш. Пункт Г. Командующий парадом подходит с докладом к принимающему парад. Когда принимающий парад верхом, командующий парадом встречает его тоже верхом, держа шашку надвысь и отпуская ее при докладе. Во время доклада командующего парадом оркестры игру прекращают. После доклада командующий парадом вручает принимающему парад строевую записку о составе выведенных на парад войск. Когда принимающий парад начинает движение, оркестр головной части начинает играть встречный марш и прекращает игру на время приветствия части и ответа на приветствие. Пункт 241. На приветствие принимающего парад части отвечает: «Здравствуйте!», а на поздравление «Ура!». Пункт 242. Когда принимающий парад проследует до головного подразделения следующей отдельной части, оркестр игру прекращает, а новый оркестр начинает играть. Пункт 243. По окончании объезда принимающим парад войск, командующий парадом подает команду «Парад вольно». Весь командный состав, начиная с командиров взвода, выходит и становится перед серединой фронта своих подразделений. Командиры взводов в середине подразделения. Командиры рот в 3 метрах. Командиры батальонов в 6 метрах. Командиры частей в 12 метрах. Командиры соединений в 18 метрах. Рядом и левее вышедших вперед командиров становятся военные комиссары. Пункт 245. Для прохождения войск торжественным маршем командующий парадом подает команды парад смирно. Торжественному маршу на столько то линейных дистанций по ротно, по батальонно. Равнение направо. Первая рота батальон прямо, остальные направо на плечо шагом марш. Все командиры отдельных частей повторяют команды за исключением первой. Парад смирно. Пункт 246. По команде к торжественному маршу командиры частей и соединений с военными комиссарами переходят и становятся перед серединой фронта головного батальона. Сзади них в двух метрах становятся начальники штабов, а сзади начальников штабов в двух метрах знаменщики с ассистентами. Линейные выбегают из строя и занимают заранее указанные им места для обозначения линии движения войск торжественным маршем. Оркестры всех отдельных частей выходят из строя своей части и становятся напротив принимающего парад, не ближе восьми метров от левого фланга, проходящих торжественным маршем войск. Разумеется, ничего из этого в Бресте соблюдено не было. По крайней мере, свидетельств этому нет. Зато есть свидетельства обратного. В своих мемуарах Кривошеин пишет, что Гудериан согласился на следующую процедуру вывода войск. В 16 часов части вашего корпуса в походной колонне со штандартами впереди покидают город. Мои части также в походной колонне вступают в город, останавливаются на улицах, где проходят немецкие полки, и своими знаменами салютуют проходящим частям. Оркестры исполняют военные марши. Таким образом, исходя из слов Кривошеина, никакого парада в каноническом понимании этого слова в Бресте не было даже близко. Но не будем формалистами. Предположим, что совместным парадом может считаться любое совместное мероприятие, в ходе которого два командующих принимают парад, проходящих мимо них войск обеих армий. Однако даже при таком вольном толковании термина «парад» С идентификацией мероприятия в Бресте, именно как парада, возникают проблемы. Из выше приведенной цитаты Кривошеина следует, что никакого совместного прохождения войск по одной и той же улице не было. Камбрик четко говорит о том, что части не должны пересекаться. В воспоминаниях Гудериана тоже имеется упоминание о событиях в Бресте. «Наше пребывание в Бресте закончилось прощальным парадом и церемонией, с обменом флагами в присутствии комбрига Кривошеина. Как мы видим, генерал также ни словом не обмолвился об участии в параде советских войск. Более того, из этой фразы даже не следует, что Кривошеин как-либо участвовал в параде. Скорее находился рядом с Гудерианом в качестве наблюдателя, что вполне соответствует цели прибытия комбрига при всем этом мероприятии – контроль вывода немецких войск. И действительно, Совершенно непонятно, на основании чего Кривошеина так упорно пытаются записать принимающий парад. Никакой церемониал, сопутствующий этому посту, соблюден не был. А сам факт присутствия комбрига при прохождении немецких войск ни о чем не говорит. В конце концов, на парадах в честь Дня Победы тоже во множестве присутствуют иностранные делегации, однако назвать их принимающими парад, как ни странно, никому в голову не приходит. Но вернемся к советским частям. Историк Вишлев со ссылкой на немецкое издание «Великий германский поход против Польши» 1939 года выпуска опять же утверждает, что никакого совместного парада не было. Сначала из города вышли немецкие войска, затем вошли советские. Таким образом, мы не располагаем ни одним письменным источником который говорил бы нам о совместном прохождении советских и германских войск по улицам Бреста. Теперь обратимся к источникам документальным. Из всех сделанных 22 сентября в Бресте фотографий, которую автору удалось найти, лишь на четырех запечатлены советские войска, располагающиеся на проезжих частях Брестских улиц. Давайте разберем их поподробнее. На фотографиях номер 1 и 2 в файле «Дополнительные материалы» мы видим колонну советских танков. Однако эти фотографии сделаны явно до парада. На том месте, где позже будет стоять трибуна, под флагштоком. Ее нет. Колонны немецких войск стоят. А то, насколько энергично бойцы вермахта крутят головами по сторонам, наглядно свидетельствует о том, что они не находятся даже в готовности к торжественному маршу. Сам же по себе факт присутствия в городе каких-то заветских частей совершенно понятен. Кривошейн, естественно, прибыл к Гудериану не в гордом одиночестве, а в сопровождении, вероятно, штаба и охраны, или, если угодно, почетного эскорта. Видимо, прибытие этого эскорта мы и видим на данных фотографиях. На фото номер 3, в файле дополнительные материалы, мы снова видим советскую танковую колонну но уже совершенно в другом месте параду она также отношения не имеет никаких немецких войск по обочинам не наблюдается зато праздно гуляющих местных жителей сколько угодно а вот с фотографией номер четыре все несколько сложнее на ней мы наконец то находим хоть какой то атрибут парада немецкий оркестр Тем не менее, сделать вывод о том, что на фотографии запечатлен именно парад, мы опять же не можем. Трибуну нам не видно, а музыканты вместо того, чтобы обеспечивать участникам парада музыкальное сопровождение, бездействуют. То есть, тем же успехом фотография могла быть сделана во время подготовки к параду, но до его начала. Посмотрим кинохроники, которые сегодня, благодаря всемирной паутине, доступны любому желающему также не откроет для нас ничего нового. Кадры, опять же, с советской танковой колонны, одни и те же, имеются на двух роликах, которые удалось найти автору. Однако и на них запечатлен не парад, а прохождение танков по улицам Бреста, на которых не видно ни одного немецкого солдата, или тем более командования. Зато имеются приветствующие части РКК горожане. Таким образом, из всего объема кино и фотоматериалов лишь одна фотография, возможно, сделана во время участия советских войск в параде. А возможно и совершенно в другое время. И советские войска там к параду отношения не имеют. Каких-либо оснований утверждать это у нас нет. Проще говоря, вся версия о совместном параде зиждется на одной единственной фотографии. Да и ту, с уверенностью отнести ко времени проведения парада нельзя. То есть, внятных доказательств участия советских войск в совместном параде у апологетов в теории о советско-германском братстве по оружию нет. Доказательств обратного у их оппонентов тоже нет. Однако древнюю формулу a incumbit probatio qui dicit non qui negat» что в переводе означает «бремя доказательств лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает», пока никто не отменял. Резюмируя, можно сказать, что факт проведения в Бресте совместного парада является недоказанным. А наиболее правдоподобная, как нам кажется, картина произошедшего в городе выглядит так. Сначала в Брест прибывает Кривошеин со штабом и танковой колонной охранения, Затем командующие улаживают все связанные с выводом немецких войск проблемы. После этого, вероятно, в город входят советские войска, однако держатся на расстоянии от своих немецких коллег. Части вермахта торжественно проходят мимо трибуны с Гудерианом и Кривошейном, после чего генерал дарит комбригу флаг и удаляется вслед за своим корпусом. Затем советские войска окончательно занимают город. По крайней мере, такая версия согласуется со всеми имеющимися источниками. Но главная ошибка историков, которые носятся с Брестским парадом, как с торбой, заключается даже не в том, что они пытаются выдать за очевидный факт событие, реальность которого вызывает очень большие сомнения. Главная их ошибка в том, что даже если этот парад действительно был, сам по себе этот факт ни о чем не говорит. В конце концов, российские и американские вооруженные силы в наше время тоже устраивали совместные парады. 9 мая 2006 года экипаж эсминца ВМФ США Джон Маккейн участвовал в параде победы во Владивостоке вместе с российскими моряками. Однако никому не приходит в голову объявить Россию и США союзниками. Совместный парад может служить только лишь иллюстрацией тезиса о союзническом характере отношений между СССР и Германией в сентябре 1939 года, но никак не его доказательством, а тезис этот является неверным безотносительно к тому, был парад или нет.